Глава третья. Стоило Богдану переступить порог своего нового дома, как на него обрушился шквал негодования от родителей. «Где ты был?» — почти плакала мать. «Ты нас так напугал! Мы уже весь город на уши поставили!» Отец лишь стоял и хмуро смотрел на него, пытаясь держать эмоции. Не за ремень же хвататься. Парню уже почти восемнадцать. «Отвечай, маме!» — строго сказал он. Я, извиняюсь, был на пляже с девушкой. Не заметил, как стемнело. Я виноват. «Бодя, ты хотя бы представляешь, как мы волновались? Первый день в новом городе. Ты же обещал после школы сразу домой прийти и помочь мне». «Извини, мам, я совсем забыл. Одноклассница мне предложила прогуляться по городу». «Ладно, иди уже спать. А ты, Ген, позвони в полицию, скажи, что наш сын нашелся. «Мам, не плачу, успокойся, пожалуйста, спать я пока не хочу. Мне нужно с вами обоими поговорить». Галина закрыла глаза на секунду, кусая губы. Она знала, что ехать сюда было плохой идеей. Лучше бы свекровь к себе перевезли. Они так долго пытались удержать сына подальше от морской стихии. Надо было настоять на своем. А теперь? Теперь уже слишком поздно. По глазам сына она видела, что он уже знает правду. Но какую? Она устало плюхнулась в кресло и предложила ему сесть напротив себя. Время пришло. Рано или поздно этот разговор все равно бы состоялся. Галя помнила тот день, как сейчас. Да и как его можно забыть? В тот день они обрели сына, о котором так мечтали. Через минуту к ним присоединился Геннадий. «Чего спать не идете? спросил он. «Гена, присядь, пожалуйста», — попросила его жена. «Нужно поговорить. Кто я такой?» — спросил сын, глядя на них обоих. По взгляду отца он понял, что вопрос ему явно не нравится. Мать же выглядела виноватой. «Ты самый замечательный сын на свете!» — лишь сказала она. «А чей сын?» «Наш, конечно!» — вмешался отец, но Галина взяла его за руку, будто пыталась сказать, что врать дальше бессмысленно. «Мы не знаем». «Мам, расскажи мне все как есть», — настаивал Богдан. Галя снова закрыла глаза, пытаясь справиться с эмоциями. Гена понимал, что ей трудно об этом говорить, поэтому решил рассказать сам. «Мы ездили в Австралию много лет назад. 17, если быть точным. Мы рыбачили с другом на арендованном катере. Ты же знаешь Савелия? Он всегда был заядлым рыбаком, но не всегда любил играть по правилам. На удочке мы мало что вытянули, поэтому он захотел поиграться с сетями. Закинув их в первый же раз, мы вытащили неожиданную добычу. Тебя. Ты был очень маленький, всего несколько недель. Я сам до сих пор не понимаю, как так вышло, но как только твоя мать тебя увидела, то сразу же влюбилась. Она сказала, что мы оставим тебя себе. И я понимал, что это не совсем правильно, но понятия не имел, что делать. Не могли же мы выбросить грудного ребенка за борт. Это же немыслимо. Лишь позже я начал догадываться о том, что мы буквально выкрали тебя из родного дома или откуда-то там еще. Я долго занимался исследованиями. Все это больше походило на сказку, но многие утверждали, что видели людей, которые жили под водой. Это казалось нереальным. Я до сих пор во всё это не верю, хотя с нами много лет живет живое доказательство всех тех, казалось бы, нелепых теорий. Богдан слушал и не верил. Как такое могло быть правдой? Но, вспоминая свои ощущения в море... «Я никого не нашел в море», — с грустью сказал сын. «Там никого нет». «Слишком мало воды», — устало сказала мама. «Тебе нужен океан. Да и то не факт, что ты сможешь отыскать своих настоящих родителей». «А как же мне туда попасть? К океану?» — вдруг спросил он. Геннадий подумал немного, а потом предложил. «Давай так, ты окончишь школу, и мы с мамой подарим тебе поездку в Австралию». «Надеюсь, медаль или пятибальный аттестат от меня не требуется?» — поинтересовался сын. «Нет, но если окончишь без троек, будет здорово». «Договорились», — с надеждой сказал Богдан. «Сынок, я хочу, чтобы ты знал», — сказала Галина и взяла его за руку. «Мы всегда любили тебя как родного сына, и это никогда не изменится». До того дня, как они нашли маленького мальчика в океане, Галина много лет пыталась забеременеть, но тщетно. Она уже потеряла всякую надежду стать матерью, когда вдруг судьба сама положила ей в руки дитя, пойманное в сети для рыбы. Она полюбила его с первого взгляда. «Я знаю, мам, я тоже люблю и тебя, и папу, но мне хочется узнать, есть ли еще такие, как я». «А как ты вообще понял?» — поинтересовался отец. «Меня позвало море», — с мечтательной улыбкой ответил сын. Он решил не рассказывать про Роксану и ее необычные способности. все таки это не его секрет. Все пошли укладываться спать, а утром, как обычно, вместе позавтракали. Галина столько лет боялась, что когда сын узнает правду, то возненавидит их с отцом. Но этого так и не случилось. Он сказал, что любит их. Это для нее важнее всего. Богдан пошел в школу, словно вчера не произошло ничего особенного, хотя по факту это был самый необычный день в его жизни. Теперь он точно знал, что другой. Роксана оказалась права. Они оба не могли дождаться, когда уроки закончатся, чтобы уйти куда-то и обсудить все это. Конечно же, после школы они снова пошли к морю. Теперь Богдан буквально слышал его зов во всем и сразу. Шелести листвы на деревьях в шепоте детей во время уроков, в гуле машин, снующих туда-сюда по дороге. Казалось, что всего за один день он стал совершенно другим человеком. Когда друзья наконец-то остались наедине, он спросил Сану. «А ты всегда была такой? Видела все это?» «Да, с самого рождения. Но года в три я обо всем забыла. Точнее, мне помогли. Вспомнила и заново научилась только пару лет назад». То есть ты тоже, получается, долго не знала. Тебя это не напугало? «А тебя разве пугает?» «Нет», — уверенно ответил он. «Вот и меня не пугало. Мне, наоборот, показалось, что я наконец-то нашла свое место в жизни». «А твои родители в курсе?» «Папа мой давно умер, а мама не знает, как и её новый муж». «А почему ты ей не расскажешь?» «Она против всего такого. Она не понимает и отрицает». Боюсь, она снова начнет искать способ, чтобы лишить меня этих способностей, но я ей больше не позволю. Пусть лучше не знает. Ты удивительная. Ты это знаешь? Знаю. Ты, кстати, тоже. Ты в курсе? Я вот, например, мало знаю людей, которые могут часами плавать под водой и не выныривать, чтобы набрать воздуха в легкие. Чем ты там дышишь? Или у тебя жабры появляются, как у рыб? Нет, ничего не меняется. Я просто дышу. Мне кажется, что я всегда так умел, просто не понимал этого. И в пресной воде мне не нравилось никогда плавать, возможно, по той же причине. Я вчера и сам не сразу понял, что могу дышать под водой. А как думаешь, твои родители и другие дети воды, они что, прямо живут под водой? Типа у них есть целые города, как в мультике про русалочку или в фильмах про Атлантиду? Понятия не имею, но очень хочу узнать. Я же тебе не рассказал отец обещал мне оплатить поездку в австралию когда я кончу школу они мне вчера обо всем рассказали выловили меня в океане как рыбу все эти поймали даже боюсь представить какие они тогда ощутили эмоции улыбнулась санюта представив себе такую ситуацию ты не злишься на них нет может и должен бы но нет я их люблю у меня прекрасные родители «Правда, от мысли, что другие мои родители тоже меня искали, я немного злюсь. Но прошлого не воротишь. Глядишь, может быть, я смогу их отыскать». «Через год», — мечтательно сказала девушка, а потом почему-то стала немного грустнее, чем раньше. Роксана вдруг поймала себя на мысли, что ей будет жаль расставаться с Богданом, когда он соберётся в эту поездку. «Хотя зачем грустить заранее? Ведь впереди у них еще целый год». «А что ты еще умеешь делать?» — спрашивал он по дороге к пляжу. «Я умею лечить. Возможно, не все болезни, но некоторые уже получалось. Я могу услышать мысли человека, если хорошо прислушаюсь. Я вижу их тайные желания и стремления через огоньки, читая эмоции». «А что, полезные навыки, правда ведь? В будущем точно пригодятся». «Не всегда это хорошо», — печально сказала Роксана. «А когда плохо?» Недавно я узнала, что Анатолий, муж моей мамы, изменяет ей. У него есть другая женщина. Я точно это знаю, но ничего не могу сказать ей. Если скажу, придется рассказать правду обо всем, а я этого не хочу. Я вижу, как она мучится подозревая, но ничем не могу ей помочь. Это непросто. А если найти другой способ? Поймать его на измене, сделать фото или еще что-нибудь придумать? Я боюсь. Чего? Не понимал Богдан. «Понимаешь, дело в том, что она его любит, и я не знаю, что будет, когда она узнает правду. Ей будет больно». «А жить с предателем, думаешь, лучше?» «Нет, не лучше. В общем, я пока не готова сделать этот шаг, хотя иногда мне очень хочется ей обо всем рассказать. Ладно, не будем о грустном. Я хочу сегодня поплавать с тобой. Покатаешь меня, большая черепаха?» С улыбкой спросила она. Богдан тоже улыбнулся. «Пожалуй, это будет интересно». «Давай попробуем», — лишь ответил он. Море показалось за ветками деревьев. Через несколько минут они уже снимали свои вещи, складывая их в аккуратные стопочки. Роксана надела свой любимый купальник, заплела волосы в тугой узел, чтобы не мешали. С собой она предусмотрительно захватила в школу тапочки для купания, чтобы камни не впивались в ступни, а еще взяла подводные очки. Ей хотелось посмотреть, что происходит с ее новым другом, когда он погружается в воду. Она по жизни была очень любопытной. «Я готова», — сообщила она. «Только ты, пожалуйста, не утащи меня на глубину. Я же не умею дышать под водой, ладно?» «Ну, я же большая черепаха», — сама сказала. «Будем плавать неглубоко». «А, погоди, забыла. Это на всякий случай». Она достала из рюкзака небольшой баллон для погружений и прицепила его на специальный пояс. Видимо, она все-таки опасалась, что он не сможет себя полностью контролировать, когда снова окажется в море. А ты предусмотрительная. А то, я вообще это все запланировала с самого утра. Пойдем? Богдан кивнул и протянул ей свою руку. Роксана с улыбкой на нее посмотрела, но все же дала свою. Они познакомились лишь вчера. Но казалось, что знают друг друга уже давно. Разве можно так быстро с кем-то подружиться? В любом случае, им обоим это нравилось. Как только они вошли в воду по плечи, Богдан, не отпуская ее руки, быстро поплыл вперед. Она даже не ожидала, что он окажется настолько быстрым. Боялась, что ее рука выскользнет из его, старалась держаться покрепче. Вдруг он остановился в метрах пятистах от берега и спросил, «Погружаемся?» «Набери побольше воздуха». И Водяной потащил ее на морское дно. Погружались они не так быстро, но это было так удивительно. Открывая глаза, Роксана видела, как плавно он двигается, словно сливается с морской водой. Она старалась продержаться подольше, но им приходилось время от времени всплывать, чтобы она набирала воздуха в легкие. Даже сквозь толщу воды она все еще видела его серебристый свет, который становился немного другим более глубоким и синеватым. Когда они вынурнули в очередной раз, Богдан предложил. «Хочешь, покажу что-то необычное?» «Конечно!» — ответила Роксана и оглянулась, пытаясь разглядеть берег вдалеке, но тщетно. «Ты же меня не бросишь?» «Нет, конечно, не переживай. Тебя акул съедят». «Тут нет акул!» — улыбнулась она. «Ты уверена? Я парочку видел в прошлый раз». «Не может быть! Тут только дельфины!» «Ладно, как скажешь», — шутливо ответил он. «В общем, приготовь свой баллон. Придется погрузиться глубже, чем раньше». «Только не сильно быстро, ладно? Не хочу, чтобы легкие полопались». «Обещаю», — сказал Богдан и снова взял ее за руку. Он потащил свою подругу вниз, но старался плыть как можно медленней, хотя это было не так просто. Они опустились на глубину метров на десять. В этой части море оказалось не очень глубоким. На дне лежала старая лодка, которая уже полностью покрылась ржавчиной. Внутри нее основали маленькие рыбки. Очень красивое зрелище. Оксана вдохнула немного из баллона и улыбнулась, подумав про себя. «Интересно, там кто-нибудь есть?» В этот момент Богдан начал крутить головой в разные стороны, словно отвечая ей, а потом жестом показал, что он уже заглядывал внутрь. Иногда ей казалось, будто они читают мысли друг друга. Такое удивительное ощущение. Поднявшись наверх, Сана все еще находилась под впечатлением. Ты уверен, что там никого нет? Да, я там все рассмотрел еще в прошлый раз. Мне тоже любопытно стало. Ладно, поплыли к берегу. Хватит с тебя на сегодня. Уже? Да у тебя уже губы синие. Сразу видно, что ты не дитя воды. А вода тут в разы холоднее. И снова, как большая черепаха, Богдан схватил ее за руку и потянул к берегу. Роксана легла на воду и расслабилась, глядя, как у нее перед глазами мелькает небо и облака. Пожалуй, раньше она не ощущала чего-то настолько удивительного. Она сама удивлялась, насколько спокойно ей было рядом с ним, хотя они еще пару дней назад даже не знали о существовании друг друга. Через несколько минут... Она уже сидела на берегу, закутавшись в полотенце, и пыталась согреться. «Мне кажется, что это было самое необычное свидание в моей жизни», — с восторгом сказал Богдан. Казалось, он вообще не ощущает холода. Роксане даже стало интересно, смог бы он плавать в Северном Ледовитом океане, или там бы и он замерз. «А разве это было свидание?» — шутливо спросила она. «Ну, может, и не совсем, но все равно прикольно». «Это точно», — ответила она, думая про себя, что если бы это было свидание, то оно бы закончилось поцелуем. Эта мысль ей почему-то очень понравилась. За все время, что она себя помнила, ей еще не встречался парень, которого бы хотелось поцеловать. Пожалуй, Богдан ее действительно впечатлил. Точнее, понравился с первого взгляда. «Ты согрелась?» «Уже почти. Мне нужно еще немного так посидеть. Ты не спешишь?» «Нет, хочу ещё разок окунуться. Я быстро, обещаю». В этот раз Богдан не обманул. Он вернулся через полчаса. В руках тащил какие-то волнистые водоросли. Глядя на него, Роксана улыбнулась и спросила. «Будешь шить себе одежду?» Он лишь хмыкнул, осознав, что в воде они выглядели гораздо симпатичнее, но здесь, на берегу, это просто кучка мокрых водорослей. «Случайно зацепилась». Пошутил он и бросил их обратно в воду. С того дня Роксана и Богдан стали лучшими друзьями. Пока не похолодало окончательно, они ходили на пляж почти каждый день. Иногда купались вместе, иногда он плавал сам, а зимой просто бродили по пляжу и разговаривали обо всем на свете. Пожалуй, они оба уже догадывались, что испытывают друг другу больше, чем просто дружеские чувства, но при этом боялись сделать первый шаг. Казалось, так легко можно нарушить ту хрупкую гармонию, которую им удалось построить. Конец учебного года приближался. Богдан все чаще говорил о том, как ждет поездки в Австралию, как мечтает отыскать детей воды. А Роксана всё больше расстраивалась по этому поводу, хотя и не говорила ему об этом. Нет, с одной стороны, она радовалась, ведь наконец-то сбудется его мечта. Просто она боялась, что он уедет и больше не вернется. Потеряется где-то в далеких краях, и они больше никогда не увидятся.